17. Случайная молитва. Дискинезия и песнопение. Соломон Р. — интеллигентный человек средних лет, страдающий дискинезией, необычным расстройством двигательной сферы, которое приняло у него форму насильственных выдохов, сопровождающихся громкой фонацией. «Ух! Ух!» И синхронными сокращениями мышц с передней брюшной стенки и туловища, что заставляет его наклоняться и раскачиваться при каждом выдохе. В течение нескольких недель, пока я наблюдал этого больного, в его состоянии произошла странная эволюция. Экспираторная фонация приобрела некий мелодический оттенок монотонного речитатива, бормотание, похожего на просодику тихой неразборчивой речи. Просодика от греческого припев Система фонетических средств, мелодика, ритмика, акценты, ударение, тональность и тому подобное. При том, что мистер Р. стал раскачиваться еще сильнее, он стал похож на бормочущую молитву правоверного иудея. И действительно, спустя пару недель я смог разобрать в этом бормотании ряд еврейских слов, что еще больше утвердило мое впечатление. Но когда я спросил об этом мистера Р, он ответил, что хотя это действительно еврейские слова, они выбраны наугад просто для того, чтобы заполнить чем-то просадические и мелодические требования дискинезии. Но, несмотря на случайный подбор слов, эти странные действия доставляли мистеру Р глубокое удовлетворение и позволяли ему чувствовать, что он делает что-то осмысленное, они являются просто жертвой физического автоматизма. Мне захотелось документально зарегистрировать эти сцены, и однажды я захватил в клинику магнитофон. Я услышал бормотание мистера Р, как только вошёл в вестибюль. Но, как выяснилось, я ошибся, ибо в палате шла субботняя служба. Молился не мой пациент, а Раввин. Вероятно, у Раввина ритмичное бормотание побуждало тело совершать содружественные толчкообразные движения, но у мистера Р всё происходило наоборот. он стал молиться из за того что его к этому побудили непроизвольные движения физиологически обусловленные дискинезии пост скриптум такой автоматизм как у мистера р может иногда использоваться и для общения как о том написал мне кен Кессель, социальный работник он работал в интернате для престарелых с пожилым страдавшим старческой деменцией больным по имени дэвид Дэвид был ортодоксальным иудеем и проводил все дни в молитвах и песнопениях. Однако вместо того, чтобы петь еврейские молитвы, он, раскачиваясь, повторял ой вей, ой Ой-вэй-вэй! Вэй, вэй ист мир! Мир ист вэй! Ой-ист мир! Ой-вэй! Ой-вэй-вэй!» Эти слова он беспрестанно повторял в течение всего дня. Мелодия так прочно врезалась мне в память, что если мы когда-нибудь встретимся, я охотно её вам напою. В моей обязанности входило кормить его завтраком. Я всегда спрашивал его, что он хочет на завтрак, но на все мои вопросы он отвечал «Ой-вэй! Ой-вэй-вэй!» Я испытывал некую неловкость, потому что хотел принести ему то, что он желал бы, но у меня не было решительно никакой возможности это выяснить. Я сел рядом с Дэвидом и стал раскачиваться вместе с ним, сам толком не понимая, зачем я это делаю и что из этого получится. Получился следующий разговор, положенный на мелодию его бессмысленного бормотания. В тексте это будет незаметно, но исполнение действительно было музыкальным. Можете положить слова диалога на любую мелодию по вашему вкусу. Я. «Дэвид, что вы хотите на завтрак?» «Дэвид». Не знаю, а что у вас есть. Я. Есть яичница и оладьи, Гренки и картофель, Овсянка и манная каша. Дэвид. Я хочу яичницу. Я. Какую? Дэвид. Какая у вас есть? Я. Болтунья и глазунья. Дэвид. Я хочу болтунью. Я. С гренками? дэвид «Да. С какими? Какие у вас есть? Пшеничные и ржаные. Я хочу пшеничные. Чай или кофе? Кофе. Чёрный или со сливками? Чёрный. С сахаром? Нет, без сахара. Отлично, я скоро вернусь». Я отправился за завтраком, думая, Дэвид вылечился. Я вернулся в палату с завтраком и торжественно объявил «Дэвид, вот ваш завтрак!» Он ответил «Ой-вэй, ой-вэй-вэй».